Князь Голицын и Ордин Нащекин Князь Голицын был прямым продолжателем Ордена Нащекина. Как человек другого поколения и воспитания, он шел дальше последнего в своих преобразовательных планах. Он не обладал ни умом Нащекина, ни его правительственными талантами и деловым навыком, но был книжнообразованнее его. Меньше его работал, но больше размышлял. Мысль Голицына, менее сдерживаемая опытом, была смелее, глубже проникала в существующий порядок, касаясь самых его оснований. Его мышление было освоено с общими вопросами о государстве, об его задачах, о строении и складе общества. Недаром в его библиотеке находилась какая-то рукопись о гражданском житии или о поправлении всех дел, я же належат общенароду. Он не довольствовался, подобно Щекину, административными и экономическими реформами, а думал о распространении просвещения и веротерпимости, о свободе совести, о свободном въезде иноземцев в Россию, об улучшении социального строя и нравственного быта. Его планы шире, отважнее проектов Нашокина, но зато и деличнее их. Представители двух смежных поколений, Оба они были родоначальниками двух типов государственных людей, выступающих у нас в XVIII веке. Все эти люди либо Нащокинского, либо Галицинского пошиба. Нащокин – родоначальник практических дельцов Петрова времени. В Голицыне – заметные черты либерального и несколько мечтательного Екатерининского вельможи. Я окончил обзор подготовки реформы Петра. Позвольте мне свести итоги сказанного».